Глава 39. Анита. Прошлое. 8 лет назад. Ужасно хочется рассмеяться, когда он делает первый глоток. Секунда, когда он пытается распробовать вкус, а потом привыкнуть к нему – очень забавно. Его лицо остается спокойным, лишь черная бровь приподнимается, а вот во взгляде мелькает искреннее недоумение «Кофе мне тоже не нравится», Но при нем я этого не показываю. Обхватываю горячий стаканчик ладонями, делаю глоток с глотком. Так мне проще сосредоточиться. Кажется даже, что охватившее меня волнение чуть стихает. С кофе я понял. Он ставит стаканчик на выступ лайка. Давай попробуем сравнить что-то другое. Например? На самом деле я хотела поинтересоваться зачем. Не знаю, почему вопрос получился другим. Например, как тебе больше нравится проводить свободное время? Это простой вопрос. И я легкомысленно улыбаюсь. У меня сейчас его почти нет. А когда появляется? Театр, выставки, оперетта, балет, ресторан, прогулки по бутикам? Что тебе интересно? Странные вопросы. Странная встреча. Странное состояние. Хочется уйти и в то же время еще немного здесь задержаться. «Наверное, это от того, что я не ожидала увидеть его». «Нет, я думал иногда, что мы встретимся, не можем не встретиться, но эта встреча оттягивалась и оттягивалась. Я не видела его две недели. У Насти свои дела. У меня день тоже расписан, некогда оглянуться. А теперь, когда я смотрю на него, у меня возникает стойкое ощущение, будто мне его не хватало. У него пронзительный взгляд, вскрывающий душу. Испугавшись, что обо всем догадается, я поспешно отвожу глаза в сторону. Рассматриваю белую рубашку, черные запонки, жилистые руки, которые предпочитают жесткость, но могут быть нежными. Я помню, насколько пыталась, не получилось забыть. «Аня!» – выводит меня из задумчивости негромкий голос Тимура. «Мне почему-то очень сильно не хочется выглядеть при нем человеком, не с таким тонким вкусом, как он представляет, но лгать хочется еще меньше. Здесь у нас вкусы еще больше разница, чем с кофе. Делаю глоток черной жидкости и начинаю перечислять. В театре мне мешают другие зрители. На выставках максимум, что могу сказать, это нравится или нет. Обычно последнее, поэтому я редко их посещаю. А пиретта меня раздражает громкими голосами. На балете я просыпаюсь только от топота ног. Прогулки по бутикам подразумевают безлимитную карту, а у меня такой пока нет. Моя мама готовит лучше, чем в любом ресторане, поэтому я не понимаю, зачем платить только за то, чтобы на твой аппетит посмотрели другие. А еще я не умею и терпеть не могу, танцевать. Взглянув на Тимура на удивление, не замечаю ни упрека в серых глазах, ни талики удивления. Мне даже кажется, они стали немного светлее, как будто в их уголках спрятались искорки смеха. С недостатками хватит или добавить? Мне нравятся книги. Не только классика, но и развлекательная литература. Нравится кино, но чтобы не пугаться и не плакать. Нравится зарубежная музыка. Лучше, если в наушниках. А еще нравится просто гулять. Договариваю, а он все еще не уходит. И теперь уже мой черед смотреть на него вопросительно, с легким недоумением. Замечательно. Ты когда освобождаешься? В пять? В шесть. Поправляю на автомате. В шесть я за тобой заеду. А вот теперь вопрос вырывается, и вроде бы даже правильный. Зачем? У нас совпадение 6 и шести, усмехается он. Нужно узнать о вкусах друг друга чуть больше. Вдруг нам удастся сорвать джекпот. Он обхватывает пальцами мой подбородок, будто запрещая с ним спорить, и позволяя единственное – смотреть на него, тонуть в дымке серого взгляда, который меня поглощает, и в то же время наполняет изнутри какими-то пузырьками, которые множатся с каждой секундой. Я знаю, нужно сказать, что я никуда не пойду. Так будет правильней, безопасней, потому что к чему это все? Я не хочу быть одной из тех, кто обжегся, попытавшись взять то, что ему не по силам. Меня пугает то, что я чувствую, когда он рядом со мной. И страшно от того, что я чувствовала, когда его не было. И вместо того, чтобы оттолкнуть его, я спрашиваю то, что может сблизить сильнее. «Почему ты здесь?» Его пальцы на моем подбородке ослабляют жесткую хватку и начинают нежно поглаживать кожу. Решал кое-какие вопросы. «Ну и заодно хотел убедиться, что ты помнишь о том, что мы давно переключились на «ты» до вечера, Аня. Мазнув костяшками пальцев по моей щеке, он разворачивается и уходит. Так спокойно, как будто все решено. Я хочу сказать ему, что он слишком самонадеян. Хочу крикнуть, чтобы не ждал. Но когда губы приоткрываются, мой голос становится непослушным. Я просто смотрю, как он подходит к черному джипу, открывает дверь и уезжает, даже ни разу не обернувшись. Почему-то это задевает меня. И вместо того, чтобы заниматься делами, которые мне поручили, я то и дело прокручиваю встречу с Тимуром. Кажется, кто-то взял на себя слишком много. Голос моего наставника заставляет вернуться в реальность. Откладывайте папки в сторону и жду вас завтра. Сгореть за пару дней я вам не позволю. «У вас слишком хороший потенциал». «Спасибо». Смущаюсь от такой похвалы. «Ступайте, ступайте». «Но...» «Без возражений». «Спорить я не решаюсь. Простившись, выхожу из кабинета и останавливаюсь, не знаю, что делать. Идти домой?» «Да, так будет проще и, наверное, правильнее. Но мне до дрожи в пальцах хочется сделать неправильно». Отойдя к окошку, чтобы никому не мешать, достаю телефон». У меня же есть номер Тимура. Он сам мне его сохранил. Вроде бы. Хотя я не проверила, так что. Ладони слегка потеют, пока я ищу его имя в контактах. Ничего особенного нет в том, что я ему позвоню. Я же должна предупредить его, что ухожу раньше. И чтобы он напрасно не приезжал. За семь гудков я успеваю вдоволь налюбоваться последними тремя цифрами. Три шестерки. Весьма символично. Да. Его голос раздается, когда я уже подумываю отделаться смс. Тимур, это Аня. Тараторию от чего-то сильно волнуюсь. У нас не получится увидеться в шесть. Меня раньше отпустили, так что Ты уже свободна? Да. Еще одно прекрасное совпадение. Я тоже уже свободен. Буду через пятнадцать минут. На заднем фоне слышатся какие-то резкие голоса, а потом связь обрывается. Самоуверенный. Невозможный. Даже не выслушал ее вообще. Пятнадцать минут. Я торопливо захожу в туалет, обновляю помаду, слегка прохожусь спонжиком с пудрой. Волосы оставляю собранными. Сойдет. К счастью, бежевая блуза с черной ставкой не мнется, как и плессированная юбка ей в тон. Но я все равно ее расправляю, пытаясь справиться с новым потоком волнения. Потому что не верится. Мне просто не верится, что Тимур пригласил меня на свидание, а я согласилась. Не верится до последней секунды. И когда, выйдя из прокуратуры, я замечаю обочину джип, и когда приближаюсь к нему, и когда дверь распахивается, приглашая меня, и даже когда сажусь в салон, я все еще сомневаюсь. «Ну что, поехали?» спрашивает Тимур. Киваю. И только когда джип трогается с места, До меня вдруг доходит, что это происходит за правду. На самом деле, со мной.